Глава двадцать Куплю слона. И все-таки в Академии Магии есть свое очарование. Я спускалась в компанию друзей по лестнице в фойе и оглядывалась. Конечно, не такое, как в Ведьминской Академии, но все же с каждым днем мне здесь нравилось все больше. Даже наш чердак стал уютным и удобным. Да и отношение адептов изменилось. На нас уже не смотрели волками. Преподаватели относились вполне лояльно. За исключением некоторых старозакалки — Но мы ведь мы привыкли, что наше существование далеко не всем по душе, и не обращаем на это внимания. Еще бы разобраться с этим гадским проклятием, которое с каждым часом проявляет себя все больше, было бы совсем замечательно. Ну почти. Даже себе признаваться было трудно, но я бы не отказалась сегодня хоть одним глазком увидеться с ректором. Он же обещал мне встречу со специалистом. А значит что? Значит сегодня он обязательно должен меня вызвать или как-то иначе встретиться и сообщить о времени и месте встречи. От этих мыслей настроение подскочило ввысь, и даже ощутимо ноющая рука не была этому преградой. И мне почему-то в голову не пришло, что он может отправить уведомление с кем-то другим. Своим проснувшимся женским чутьем я знала, что дракон не упустит такого случая со мной увидеться, и это наполняло живот странными пузырьками не иначе восторга. «Тильда!» «Ты сейчас снова в библиотеку?» — спросила меня, шагавшая рядом Нелла. «Наверное, сейчас встречу с девчонками и решим. А вы куда?» Я глядела ребят. «В парк пойдем», — ответила Алай. «Приходите к нам. Нечего в библиотеке киснуть. Что вы там только дайте пытаетесь?» «Да так», — отмахнулась я и придержала ноющую руку. «Может, и придем к вам». «Будем ждать», — улыбнулась Нелла и помахала рукой, оставляя меня у стенда с расписанием, где мы с девчонками договорились встретиться. Я помахала в ответ, провожая друзей взглядом, обернулась к расписанию и чуть не присвистнула. «Ничего себе! Они навели порядок в расписании!» Перевела взгляд на соседний стенд с объявлениями и покачала головой. Там все осталось в прежнем хаосе. «Что, ведьма, хочешь продать слона?» раздалась насмешливое сзади. Мои глаза расширились от услышанного, и я медленно обернулась. За спиной стоял ухмыляющийся Дуглас в компании своих дружков. «Откуда ты?» Недоуменно начала я, переводя взгляд на свою ладонь, на которой все ярче проступали слова проклятия. «Продай, слона, за третьей книгой справа и от заката, когда последний луч коснется тлена». «Что откуда?» — прищурился парень, наблюдая за моей реакцией. Прослана? я продолжала недоумевать, боюкать руку и смотреть на парня. «Знаешь, что с твоей рукой?» Он заметил мое движение, и ухмылка сползла с его лица. «Какая тебе разница? Так откуда ты...» «Покажи!» И бесцеремонно взял мою уже слегка опухшую ладонь в свои. Я ее вырвала и настойчиво повторила. «Откуда ты знаешь про слона?» «Да при чем тут слон, Тильда? У тебя что, крыша поехала?» Нахмурился он. «Это ты только что меня про слона спрашивал?» «Да вон же объявление висит. Эту байку вся Академия знает. Ты чего? Лучше скажи, что у тебя с рукой, а почему до сих пор не вылечила ее?» Я стояла и судорожно вспоминала, что и правда в самый первый день пребывания в Академии видела на стенде шуточное объявление о покупке слона, но за множеством обрушившихся с того момента впечатлений начисто о нем забыла. Оно вон висит в уголке среди хаоса, другой информации гласит «Куплю слона, если не целого, возьму по частям, обращаться в десятое общежитие на чердак». Я даже вспомнила, что Аллой говорил, будто это какое-то привидение ерундой страдает и постоянно норовит что-то у кого-то купить, в том числе и слона. «Дуглас, спасибо!» От переизбытка чувств развернулась и чмокнула парня в щеку. «Это же ниточка! Не ниточка, а целый канат! Нужно срочно идти в десятое общежитие!» «Тильда!» Растерянно глядел на меня парень, прижимая ладонь к щеке. «Тильда, вот ты где!» Позвал меня улыбающийся Санвар, приближаясь к нашей компании широкими шагами. «Ну что, идем гулять в парк?» «Какой парк?» Только тут я вспомнила, что он вчера приглашал меня на свидание, о чем я благополучно забыла. — Ой, прости, но... — Ты идешь с ним на свидание? — на весь коридор воскликнул Дуглас и уставился на парня, зло раздувая ноздри. — А ты что-то имеешь против? — вальяжно, сделав к нему шаг, задал вопрос блондин. — Имею! — шагнул к нему вплотную Вандус. Кто идет на свидание? Как гром среди ясного неба раздалось с другой стороны, Я увидела приближающегося ректора в компании магистра Эра Риттера. После этих слов все так и застыли. Я с прижатой к груди рукой, парни, которые практически упирались друг друга грудью, и над всем этим зло сверкающий глазами ректор. Прямо не учебный коридор, а мизансцена, где муж застает в постели жены сразу двух любовников. От этих мыслей у меня внезапно вырвался нервный смешок, и на меня требовательно уставили взгляды сразу троих мужчин. Я сглотнула, но как выпутываться из сложившейся ситуации, в голову никак не приходило. Попа чувствовала, что на этот раз фраза «Я ведьма» «Мне можно?» не прокатит. «Тильда, что здесь происходит?» Разбивая повисшую тишину, раздался голос Стеллы. Девочки, которых я ждала, наконец-то пришли. «Она!» Воскликнула я и безостенчиво ткнула пальцем в подругу. Взгляды мужчин переместились на нее. «Она идет на свидание с ним!» И ткнула в Санвара. «А он?» Мой палец переместился на Дугласа. «С ними за компанию!» Стелла с блондином возмущенно на меня уставились. Пришлось сделать большие глаза, намекая, что очень-очень нужно. А Дуглас у того разве что пар за ушей не шел, но возражать при ректоре он не стал. «Как же все-таки интересно нынче живут адепты!» — хмыкнул магистр Эрритер и иронично добавил. «И пару себе находят, и того, кто будет держать им свечку. Как это прогрессивно!» Собравшиеся уже разойтись, ребята застыли, буравя меня взглядами. «Не понял, вы чего ждете?» «Нет-нет, даже не просите. Мы с господином ректором такими извращениями не страдаем». После этих слов ребят все-таки сдуло. Разве что Кэсси осталась, скромно стоя в сторонке, с неизменной книгой в руках? Зато дракон продолжал сверлить меня взглядом и уходить не собирался. А мне так же сильно, как недавно хотелось его увидеть, теперь хотелось исчезнуть из его глаз. Адептка Ванклифф, наконец процедил дракон. Что это было? Разве вы не поняли? хлопнула я глазами. Не понял, с угрозой подтвердил он, надвигаясь на меня. «Недоразумение! Это было недоразумение!» — честно ответила, глядя ему в глаза. «Адептка Ван Клифф я уперлась спиной в стену со стендами. Ректор взмахнул рукой, отгораживая нас какой-то магической пеленой, склонился к моему лицу и тихо-тихо договорил. «Тильда, не нужно со мной играть в ваши ведьминские игры. Я этого не потерплю». «Какие игры?» — пискнула я, теряясь в его глазах. «Пожалей парней, Тильда!» Заправил мне за ухо выбившую прядь и посмотрел на мои губы, так что у меня дыхание сбилось, сердце пропустило удар, а потом в скач «Поверь, с ними не стоит ходить на свидание». «А с кем стоит?» Я облизала пересохшие губы, и мужчина сглотнул. «Например, со мной». «Но вы же ректор! Вам ходить на свидание с адептками запрещено!» Пролепетала я, плохо представляя, как мы с ним будем прогуливаться под ручку в академическом саду. «Кем запрещено?» «Не знаю». «Ты же ведьма. С тобой можно?» — улыбнулся мужчина. Я поначалу тоже улыбнулась, но тут до меня дошло, что он сказал, и улыбка медленно сползла с моего лица. «То есть, по-вашему, если я ведьма, значит, нормы морали не про меня?» Поднявшиеся в груди возмущение и обиды затопились головой. «С ведьмами, значит, все можно?» Я уперла ему в грудь палец и начала тыкать в нее острым ноготком. «А потом можно непринужденно растоптать мою репутацию и женское достоинство?» «Да как вы!» «Тиль, достой!» да, Мужчина, сбитый с толку, сменой моего настроения, начал растерянно отступать. «Я не это имел в виду». «И что же вы имели в виду?» «Тиль...» Но я не дала ему продолжить и вернула ранее прилетевшую мне фразу. «Не нужно со мной играть в ваши игры!» Стукнула кулаком по магической пелене. Она распалась, и я с гордой, поднятой головой, направилась прочь, прихватив по дороге под руку Кассандру. «Тильда!» — понеслось мне вслед, но я не обернулась. «Матильда!» — я и не думала тормозить. Адептка Ванклиф", совершенно другими интонациями произнес ректор, и на этот раз пришлось остановиться и обернуться. «Через два часа жду вас у себя в кабинете. Приедет специалист, который поможет вам с документами по ассоциации». Я кивнула и пошла дальше влача, как на буксире, ничего не понимающую Кэсси. «Ведьма!» — понеслось мне тихо вслед. «Все ведьмы — стервы!» — философски произнес магистр Ритер. «Вот скажи, друг мой, как получилось, что в конечном итоге виноватым все равно оказался ты?»